«Так вот что случилось», – прошептал Энфри и глубоко вздохнул. Он хорошо знал родителей Энри. Они были идеальными родителями. Он завидовал двум дочерям, в которых они души не чаяли. Он осиротел еще, когда был ребенком, и своих родителей помнил смутно. Всякий раз, когда упоминались чудесные родители, он вспоминал родителей Энри. Энфри был зол на самозванных имперских рыцарей, забравших жизнь ее родителей. Когда он услышал, что рыцарей убили, то посчитал, что они этого заслуживают. И он был зол на чиновников из города Рантел, которые не пожелали послать солдат. Однако та, кто должна быть наиболее зла и грустна, Энри сдерживала свои чувства, что было немного странно. Он смотрел на Энри когда она вспоминала произошедшее, и не был уверен, следует ли ее утешать или нет. Она вытерла накатившие на глаза слезы и улыбнулась. «У меня осталась сестренка, так что я не могу унывать». Энфри, который собирался встать, снова сел. «Прискорбно, что я упустил шанс ее утешить. Я просто бесполезен». Но желание ее защитить не изменилось». Чуть поколебавшись, Энфри решился. «Кроме себя, я никому не позволю сидеть возле Энри, даже если этот человек окажется достаточно сильным, чтобы ее защитить». Возможно, он поступал немного поспешно, но он не хотел терять Энри, потому решился выразить чувства, которые скрывал с самого первого дня, когда ребенком пришел в эту деревню. «Энри», Он не мог продолжить, будто горло сдавило. «Скажи это, скажи!» Он хотел сказать, но слова будто застряли в горле и не желали выходить. И Энри, и Энфри были возраста, когда уже можно жениться. А денег, которые он собрал работая аптекарем, было достаточно, чтобы заботиться об Энри и ее сестре. Даже если бы у них появился ребенок, денег бы хватило. В мыслях появилась картина того, как он создает свою семью. Но он остановил разыгравшееся воображение. Заметив, что Энри озадаченно на него смотрит, Энфри заволновался еще сильнее. Он то открывал, то закрывал рот. «Ты мне нравишься. Я тебя люблю». Но он не сказал эти два предложения, потому что боялся услышать отказ. «Тогда нужно сказать что-то», что сблизит их ещё сильнее. В городе безопасней. Хочешь жить вместе? Я позабочусь о твоей сестре. Если хочешь работать, можешь помогать бабушке с магазином. А если тебе в городе не нравится, я сделаю всё возможное, чтобы тебе помочь. Просто сказать этих слов было бы достаточно. Шанс отказа был бы ниже, чем если бы он выразил любовь. Энри... Что такое Энфри? Энфри удивилась его внезапному выкрику, и Энфри начал своё признание. «Если у тебя будут трудности, пожалуйста, скажи мне. Я сделаю всё возможное, чтобы тебе помочь». «Спасибо. Энфри, ты хороший друг. Лучше, чем я заслуживаю». <связь> <связь> «Нет, не говори так. Мы уже так долго друг друга знаем». Энфри был не в силах что-либо еще сказать, улыбающийся Энри. «Какой же я бесполезный!» Вместе с тем он подумал, что Энри очень милая, и они немного поговорили о своем детстве. Когда тема подошла к концу, он спросил. «Кстати, что это за гоблины такие?» Гоблины называли Энри старшей сестрой. И в отличие от обычных гоблинов, которых он видел по дороге, Каждый из этих выглядел как ветеран. А следы заклинателя в деревне потрясали ещё сильнее. Ему было интересно, как Энри, обычная деревенская девушка, познакомилась с группой гоблинов и какие у них отношения. Она просто ответила. «Я подумал в предмет, который оставил спаситель деревни айнс Уалгун, и они появились. Они слушаются моих приказов». «Понятно». Его глаза засверкали, будто звёзды. Он ответил как бы невзначай. Выглядел жалко. Айнс Оалгун. Энри уже несколько раз упоминала это имя. Когда на деревню напали люди, замаскированные под рыцарей Империи, случайно проходивший мимо загадочный заклинатель, своей удивительной силой спас деревню и принёс в неё мир. Он был героем, спасшим Энри. Он был тем, кого Энфри следовало поблагодарить. Но ему сложно было выразить свою благодарность, ведь у Энри было такое лицо. Вполне естественно, что, упоминая Спасителя, она будет так выглядеть. Но у него в сердце все равно зародилась зависть. Мужчины ведь всегда соперничают, такой уж у них характер. Потому он почувствовал зависть, ведь Энри не смотрела таким взглядом на него. Он застрял в этих темных чувствах и уродливых мыслях. Какой же я жалкий. Энфри попытался избавиться от таких эмоций и подумать о предмете, который упомянула Энри. Рог гоблина-генерала. Предмет для вызова гоблинов. Великий заклинатель, спасший деревню, очевидно сказал что-то об этом Роге. Но поскольку тогда она была в растерянности, то не могла вспомнить все ясно. Энфри подумал, что это странно. Она могла не знать, какого типа этот предмет, но она не должна была об этом забывать. Поскольку это предмет с особыми эффектами, любой, кто только один раз о нем услышит, уже не забудет. Существовало множество предметов, предназначенных для призыва, а также заклинаний призыва. Но после определенного времени призванные существа исчезали. Призванные монстры – это не те монстры, которых можно контролировать долго. Если этот рок на такое способен, вся история магии перевернется с ног на голову. Насколько же он ценен? Энри, видно, не знает его ценности. Но если она захочет его продать, то денег ей хватит на всю жизнь. Энри применила эту редкую находку, потому что не хотела, чтобы деревня снова пострадала. Такой уж Энри была, подумал Энфри, вот почему вызванные гоблины защищают деревню, называют Энри старшей сестрой, следуют ее приказаниям и даже помогают в полях. Он слышал даже, что они учат крестьян использовать лук, учат их себя защищать. Вот как в деревне появились странные новые жители. Частично крестьяне приняли гоблинов потому, что на них напали рыцари. Те же люди. Они больше не могли доверять другим людям так же, как прежде. И в то же время, из-за этого, они проще приняли помощь гоблинов. Но главная причина была в том, что предмет был подарком заклинателя, спасшего деревню. Этот человек назвался Айнс О'Алгуун? Что он за человек? Я хочу выразить благодарность. Энфри понятия не имел, кто же такой этот Айнс О'Алгуун. Энри сказала, что не знает, как он выглядел под маской. Так что даже если бы этот кто-то был знакомым Энфри, узнать это было бы невозможно. Но он великий человек, ведь отдал такой ценный предмет. Энфри никогда бы не забыл, если бы видел его раньше. Когда он поделился с Энри своими мыслями, она, похоже, разочаровалась. «Ясно. Я думала, ты знаешь, кто он». «Сказала она». Из-за этого у Энфри начало быстро стучать сердце и потеть спина. Неважно, какая у него внешность. Но с его силой возможность того, что он станет популярным, очень высока. В уме возникли слова, которые он слышал прошлой ночью. Его дыхание стало прерывистым. На мгновение успокоившись, он спросил. «А Энри, в чем дело?» «Почему ты хочешь ещё раз увидеть этого Айнза?» «А? Ну, я хочу надлежаще его отблагодарить». «Крестьяне предложили построить небольшую бронзовую статую в память о том, что он спас нам жизнь». «Мне тоже нужно сказать ему спасибо». Поняв, что любви, которой боялся Энфри тут нет, он вздохнул с облегчением. Расслабил напряжённые плечи и сказал. «А, ясно. Фу, точно». «Нужно его поблагодарить. Если в нём есть что-то особенное, мы сможем сузить места поиска». «А, точно. Ты знаешь, какую магию он использовал?» «А, магия. Она была потрясающая. С грохотом ударила молния, и рыцарь упал». «Молния. Ты слышала, как он сказал слово «молния»?» Эннри посмотрела в небо и тяжело кивнула. «Да. Я слышала, как он это говорил». Но это было длиннее. Слушая, как Энри пробормотала два слова, Энфри рассудил, что это то, что говорят перед активацией заклинания. «Это... заклинание третьего ранга». «Третий ранг? Это удивительно?» «Конечно удивительно. Я могу использовать лишь второго ранга. Третий ранг – это высшее, чего могут добиться нормальные люди. Дальше уже царство врожденного таланта». «Сэр Гаун невероятен!» Энри была впечатлена и кивнула. Но Энфри не думал, что этот заклинатель ограничен третьим рангом. Он так просто расстался с таким предметом, так что он, скорее всего, может использовать магию пятого ранга, которая уже находится в царстве героев. Озадаченный Энфри невольно склонил голову на бок. Но когда он услышал следующие слова Энри, сомнения у него исчезли. «Он ещё дал мне какое-то красное зелье». История по кусочкам складывалась в полную картину. Это напомнило ему разговор, который он слышал некоторое время назад. «Я заплачу тебе за доставленные неудобства. Можешь подробно описать человека, который дал тебе зелье?» Женщина-воин по имени Брита, услышав просьбу Лиззи, с недовольством ответила. «А что вы собираетесь делать, спрашивая такое?» Очевидно, это будет подсказка, чтобы найти его. Этого загадочного человека, закованного в броню. Если я к нему подберусь поближе, он вполне возможно расскажет, где достал зелье, ведь так? Если он искатель приключений, я его найму. Что думаешь, Энфри? Вот почему Энфри запросил работу на имя Мамона. Он хотел найти информацию о зелье, укрепив их дружбу. А кроме этого... Пока они будут идти в лес собирать травы, Мамон может неосознанно выдать и какую-нибудь другую информацию. Энфри потрудился, чтобы скрыть волнение, и спокойным голосом осторожно спросил. «А что это за зелье было?» «А? Ты ведь знаешь, я аптекарь. Меня интересуют все зелья». «А, точно! Ты ведь аптекарем работаешь!» Энри рассказала всё о том, как заклинатель дал ей зелье. Рассказывая, она упомянула невероятные подвиги Айнзоа Лагуна, что могло заставить Энфри ревновать. Но сейчас его голова была полна кое-чем другим. Объединив всю информацию, он, наконец, раскрыл завесу тайны. Зелье Варантели и зелье, которое выпила Энри, похоже, одинаковы. И люди, которые появились в обоих местах, пара искателей приключений – состоящая из «Заклинателя» и «Война в чёрной броне». Ответ был лишь один. Но было два кандидата на роль Айнза Уэлла Гууна. Один из них был похож на человека из описания Энри. Но на всякий случай Энфри спросил. «Человек по имени Айнз Уэлл Гуун может быть женщиной?» «А... нет. Лица я не видела, но голос был мужским». Этого было недостаточно, чтобы сказать, что это точно мужчина. Ведь существуют заклинания и предметы, изменяющие голос. Но казалось, что как-то неправильно сравнивать Набыль и Айнза у Аллагуна. Холодная и неуклюжая Набыль по сравнению с умным, собранным и отзывчивым Айнзом. Они слишком разные. Связать их можно с большой-большой натяжкой. А ту, что была в черных доспехах, звали Альбеда. «Ясно. Он вспомнил, что Набель упомянула это имя. Вот тайна и стала явным. Айнс Олгуун – это Мамон. Просто невероятно. Заклинатель, спасший деревню, также является опытным воином. Были, конечно, воины, которые могли использовать магию, но баланс всегда склонялся к одному из навыков. То же самое относится и к заклинателям». Если заклинатель наденет тяжелые доспехи, то не сможет применять магию. Заклинатель третьего ранга и мечник, который равняется искателю приключений адамантового класса. Это просто абсурдно. Если он и вправду такой, он будет героем среди героев. Но почему тогда во время поездки он задавал столь много вопросов? Логичнее всего будет заключить, что он заклинатель. Изучивший неизвестные техники в каком-то государстве. Поэтому не знает обычных вещей. Если это так, вполне естественно, что он может обладать странными зельями, о которых Энфри ничего не знает. От такой информации дыхание Энфри стало прерывистым. Он не мог успокоиться, хоть и знал, что Энри удивленно на него смотрит. В сердце возникли сложные чувства. По сравнению с Айнзом, который спас Энри и дал ей зелье, он был жалким и мерзким. Ведь хотел стать к нему ближе лишь для того, чтобы узнать секрет приготовления зелья. Энри больше понравится такой человек, как Айнз. Подумав об этом, он неосознанно вздохнул. «Ты не заболел? Ты плохо выглядишь?» «А нет, я в порядке. Просто задумался». Если он узнает, как создавать это зелье, то спасет множество жизней и больше не будет чувствовать вино. Но шансы на это очень маленькие. Он, как аптекарь, просто хочет заполучить новый способ создания зелий. Айнс не просто могущественный воин, но и отличный заклинатель. Его сопровождает красотка, у него есть неизвестные зелья, и он обладает достаточно сильным чувством правосудия чтобы спасти деревню. Энфри сравнил такого человека с собой. Он почувствовал, что удручающе широкая пропасть находится между ним и Мамоном. Нет, Айнзом Уалом Гауном. Что-то случилось? Ты странно выглядишь? Нет, ничего. Энфри сдержал вздох и улыбнулся. Но он не был уверен, что эта улыбка естественна. К тому же у Энри было такое лицо... Будто она видит его фальшивую улыбку насквозь. «Что же делать?» «Энри, ты ненавидишь людей, которые скрывают свои постыдные дела?» «Пока нас не вызывают на суд Божий, у всех есть что скрывать. Особенно то, что приносит несчастье, когда это говоришь. Но если хранение тайны принесет несчастье другим, тогда это уже другой вопрос. Я не буду тебя ненавидеть, так что какое бы преступление ты не совершил...» «Лучше сдайся властям». «Нет, я не совершал преступлений». «А, да, точно. Просто невозможно, чтобы Энфри совершил преступление. Я тебе доверяю». Глядя на Энри, которая выдавила из себя смешок, Энфри расслабил плечи. «Да, но я все же хочу тебя поблагодарить. В некотором смысле ты все упростила. Я буду упорно трудиться, чтобы стать столь же хорошим, как он» чтобы высоко поднять голову и сказать «Ты мне нравишься! Я тебя люблю!» В ответ на решимость Энфри и те его слова озадаченная Энри просто кивнула и вежливо улыбнулась.